дона флор была возмущена до предела такой гуляка ее еще никогда не видел ты глубоко заблуждаешься уж я-то знаю об этом лучше тебя он настоящий мужчина ты ему в подметке не годишься гуляка только презрительно фыркнул оставь меня в покое ты мне не нужен и не смей больше до меня дотрагиваться дона флор Твердо решила, что не позволит ему отныне ни невинных поцелуев, ни ложиться рядом с собой, чтобы было удобнее разговаривать. Она порядочная женщина и верная супруга. Зачем же ты тогда меня позвала? Я уже тебе говорила, что совсем не для этого, и теперь жалею. Позднее, оставшись одна, Дона Флор ругала себя за то, что была с ним слишком резка. Гуляка ушел из комнаты обиженной, с низко опущенной головой. Когда он явится вечером, она ему все объяснит по-хорошему. Дерзкий и взбалмошный, Гуляка все же должен понять ее щекотливое положение и не переступать границ дозволенного. Обычно по вечерам, покончив с домашними делами, Дона Флор принимала ванну и ложилась на несколько минут отдохнуть. Гуляка обязательно укладывался рядом с ней, и они беседовали о самых различных вещах. А пока они говорили, Гуляка незаметно прижимал ее к груди, пытался поцеловать. Если же Дона Флор вырывалась, он принимался рассказывать о тех местах, откуда явился, и Дона Флор, охваченный любопытством, забывала обороняться. Какой, кажется, оттуда земля Гуляка? Она совсем голубая, моя милая. А бог? Какой из себя? Бог толстый. Убери руку, ты не держишь слова. Гуляка смеялся, и Дона Флор чувствовала его горячее дыхание запахом перца, напоминавший ей о легком ветерке и морских волнах. Ах, Гуляка, бесстыдный обманщик! В тот день, однако, Дона Флор ждала его напрасно. Гуляка не пришел. Дона Флор ворочилась в постели, терзаемая тоской и сомнениями. А вдруг Гуляка оскорбился и ушел. Неужели никогда больше она его не увидит? Дона Флор вздрогнула. Как она будет жить без него? Без его выходок, шалости, без его ласки И все же придется привыкать к этому, если она хочет остаться порядочной женщиной. Это единственный выход из создавшегося положения Ей будет тяжело, но что делать? Надо порвать с Гулякой раз и навсегда, иначе у нее когда-нибудь не хватит сил сопротивляться и случится непоправимое. Дона Флор прекрасно понимала, к чему затевает Гуляка все свои разговоры, Она уже слабела в этой опасной и сладостной борьбе. Как противостоять дальше хитрому Гуляке? Удалось же ему убедить ее в том, что все эти поцелуи и объятия совершенно безобидны и отнюдь не угрожают бесчистием ни ей, ни доктору Теодора. Гуляка снова, как в прежние времена, хотел усыпить ее все той же колыбельной песенкой, протяжной и нежной. Малейшая неосторожность со стороны Доны Флор и ее честь, как и честь ее образцового мужа, будет запятнана. А по отношению к доктору это было бы величайшей несправедливостью. Да, другого выхода нет. Гуляка должен вернуться туда, откуда пришел. Конечно, Дона Флор будет страдать, но что поделать? Она ему все объяснит по-хорошему. «Прости, любимый, но больше я не могу так жить. Прости меня за то, что я тебя позвала. Я сама во всем виновата. А теперь прощай, оставь меня в покое». «В покое? Или в отчаянии?» «Как бы там ни было, она останется порядочной женщиной, сохранившей верность своему мужу». Гуляка не появился, ни в спальне, пока она отдыхала, ни в столовой. Обычно он приходил к обеду и строил гримасы, а Донна Флор кусала губы, чтобы не рассмеяться.